Глава третья. Да почиют. Салоном госпожи Де Те ограничивалось для Мариуса Пон Мерси знание жизни. Салон был единственным оконцем, через которое он мог глядеть в мир. Окно было тусклое. Сквозь него проникало больше холода, нежели тепла, больше мрака, нежели света. Вступив радостно и сияющим в этот мирок, Ребенок после недолгого пребывания там стал печальным и, что еще менее соответствовало его возрасту, серьезным. Окруженный всеми этими важными и странными людьми, он глядел вокруг с изумлением. А все, что он видел, могло только усилить это чувство. В салоне госпожи Де Те можно было встретить старых, знатных, почтенных дам, носивших фамилии Матан, Ноэ, Левис, произносившуюся Леви, Камби, произносившуюся Камбис. Старые лица и библейские имена смешивались в голове мальчика с рассказами из Ветхого Завета, которые он учил наизусть. И когда, собравшись в кружок, У потухающего камина дамы молча сидели в полумраке, вокруг лампы под зеленым абажуром, лишь изредка роняя торжественные и гневные слова. Маленький Мариус испуганными глазами смотрел на их строгие профили, на сидеющие и седые волосы, на их длинные, сшитые по моде прошлого века платья самых мрачных цветов. Ему казалось, что перед ним не женщины, а патриархи и волхвы. Не живые существа, а призраки. К этим призракам присоединялись духовные особы, завсегдаты из старинного салона и дворяне. Маркиз де Сассене, личный секретарь госпожи Дебери, Виконт де Валури, печатавший под псевдонимом Шарля Антуана, написанные одним и тем же размером оды. Князь де Фремон, еще молодой, но уже сидящий, у которого была хорошенькая и остроумная жена, чьи туалеты из алого бархата с золотым шнуром и глубоким декольте рассеивали царивший в салоне мрак. Маркиз Кареолис де Спинус, лучший во Франции знаток меры учтивости. Граф де Амандер, холостяк с добродушным подбородком, и кавалер де Пордеги. Столб Луврской библиотеки, именовавшийся Королевским кабинетом. Депор-де-Ги, лысый, раньше времени состарившийся, рассказывал, что в 1793 году, 16 лет от роду, он был сослан на каторгу за отказ от присяги и закован в кандалы вместе с восьмидесятилетним епископом де Мирпуа, также осужденным за отказ от присяги, с той только разницей, что тот был непокорным священником, а он непокорным солдатом. Дело происходило в Тулоне. На их обязанности лежало убирать по ночам с эшафота головы и тела, гильотинированных днем. Взвалив на спину обезглавленные кровоточащие туловища, они уносили их. На вороте их красных арестантских халатов образовывалась корка запекшейся крови, к утру высыхавшая, вечером влажная. В салоне госпожи де Те можно было услышать много таких страшных рассказов. В проклятиях Марату здесь докатывались до восхваления Трестальона. Депутаты из породы бесподобных Тибор Дюшалар, Ламершан де Гомикур и знаменитый шутник правый Корне Денкур играли здесь в вист. Бальи де Ферет, носивший, несмотря на худые ноги, короткие штаны, забегал иногда по дороге к Толейрану в этот салон. Он был собутыльником графа д'Артуа и, в противоположность Аристотелю, ходившему на задних лапках перед Кампаспой, заставлял ползать на четвереньках девицу Гимар, явив векам образец Бальи, отомстившего за философа. Аристотель философ был воспитателем греческого царя Александра Македонского IV век до нашей э. Кампаспа возлюбленная царя Гимар Мария 1743 1816 французская танцовщица, известная своими великосветскими любовными интригами. Ее имя упоминается в связи со скандальными похождениями графа Дартуа последствии короля Карла X. Балии — чиновник в средневековой Франции, имевший судебные, административные и военные полномочия. Из духовных лиц здесь бывали аббат Гальма, тот самый, которому Ларос, сотрудничавший в газете Фудр, говорил, «Да кому же теперь меньше пятидесяти? Разве какому-нибудь молокососу-первокурснику?» Абат Летурнер, королевский проповедник, Абат Фрейсину, в ту пору еще ни граф, ни епископ, ни министр, ни Пер, носивший старую сутану, на которой вечно не хватало пуговиц. Сюда приходили Абат Керовенан, кюре церкви Сен-Жермен-де-Пре, тогдашний папский Нунций, высок высокопреосвященнейший Макки, архиепископ Низибийский, впоследствии кардинал с длинным меланхолическим носом, и аббат Пальмери, носивший звание духовника Папы, одного из семи действительных протонотариев Святейшего Престола, каноника знаменитой либерийской базилики, ходатая по делам святых, что указывала, На касательство его к делам канонизации и соответствовало примерно чину докладчика Государственного совета по райской секции. Наконец, в салон посещали два кардинала де Люзерн и де Клермон. Тонер. Кардинал де Люзерн был писателем. Несколько лет спустя на его долю выпала честь помещать свои статьи в консерваторе рядом со статьями Шатобриана. Тулусский архиепископ де Клермон Тонер в летнюю пору частенько приезжал вместо дачи в Париж к своему племяннику маркизу де Тонеру, занимавшему пост морского и военного министра. Кардинал де Клермон Тонер был маленький веселый старичок, из-под подвернутой сутаны которого виднелись красные чулки. Он избрал себе специальностью «Ненависть к энциклопедии» и увлекался бильярдом. Энциклопедия, грандиозное издание, 1751-1780, предпринятое Дидро в сотрудничестве с Даламбером. Вокруг этого издания собрались крупнейшие писатели и ученые XVIII века. Энциклопедия стала центром французского просвещения и явилась мощным орудием идейной борьбы с феодализмом. Парижане, которым случалось в описываемое время проходить вечером по улице Принцессы, где находился тогда особняк тонерв невольно останавливались привлеченные стуком шаров и резким голосом кардинала, кричавшего своему «Конклависту», Преосвященному Котрету, епископу в иноверческой стране, Користскому. «Смотри, абат, я Карамболю!» Кардинала де Клермонтонера ввел к госпоже Т его ближайший друг де Роклор, бывший епископ санлистский и один из сорока бессмертных. Сорок бессмертных, так называются неизменные по числу сорок членов французской академии. В Роклоре заслуживали внимание высокий рост и усердное посещение академии. Через стеклянную дверь залы, смежной с библиотекой, где происходили тогда заседания Французской академии, любопытствующие могли каждый четверг лицезреть бывшего санлистского епископа, свеженапудренного, в фиолетовых чулках, обычно стоявшего спиной к двери, вероятно, для того, чтобы лучше был виден его поповский воротничок. Хотя святые отцы... Являлись по большей части столько же служителями церкви, сколько царедворцами. Они накладывали печать сугубой строгости на салон госпожи Дете, а пять перв Франции маркиз де Вибре, маркиз де Таларю, маркиз де Рбувиль, виконт Дамбре и герцог де Валентинуа подчеркивали его аристократизм. Герцог де Валентинуа, будучи владетельным принцем Монако, то есть владетельным иностранным принцем, составил себе, тем не менее, такое высокое представление о Франции и об ее институте перства, что все сводил к последнему. Ему принадлежат слова «Римские кардиналы — те же перы Франции, английские лорды — те же перы Франции». Впрочем, поскольку в ту эпоху революция проникала всюду, Тон то в этом феодальном салоне, как мы уже сказали, задавали буржуа. В нем царил Жиль-Норман. Тут была эссенция и квинтэссенция парижского реакционного общества. Тут принимались карантинные меры даже против самых громких роялистских репутаций. От славы всегда несколько отдает анархии. Попади сюда Шатабриан, он бы выглядел здесь отцом-дюшеном. Все же кое-кому из признавших в свое время республику оказывалось снисхождение, и они допускались в это правоверное общество. Граф Беньо был принят сюда с условием исправиться. Граф Беньо, депутат законодательного собрания, перешедший затем на сторону Наполеона, а с приходом к власти бурбонов, переметнувшийся в их лагерь и назначенные министром и начальником полиции. Современные благородные салоны совсем не походят на описываемые нами. Нынешнее Сен-жерменское предместье заражено вольнодумством. Теперьшние роялисты, не в обиду, будем сказано, демагоги. В салоне госпожи Д.Т., где собиралось избранное общество, под лоском изощренной учтивости господствовал утонченный и высокомерный тон. Установившиеся здесь нравы допускали великое множество всяких изысканностей, которые возникали сами по себе и возрождали доподлинный старый режим, давно погребенный, но все еще живой. Иные из принятых здесь манер вызывали недоумение, в особенности манера выражаться. Люди, неискушенные, легко сочли бы эти в действительности лишь устаревшие формы речи за провинциализмы. Здесь широко употреблялось, например, обращение «госпожа генеральша». Можно было услышать, хотя и реже, даже «госпожа полковница». Очаровательная госпожа Леон, вероятно, из уважения к памяти герцогинь де Лонгевиль и де Шеврес, предпочитала это обращение своему княжескому титулу. Маркиза де Крики тоже выражала желание, чтобы ее называли госпожой-полковницей. Этот аристократический кружок придумал в интимных беседах с королем в Тюильри именовать его только в третьем лице король, избегая титулования Ваше Величество, как оскверненного узурпатором. Здесь судили обо всем, и о делах, и о людях. Насмехались над веком, что освобождало от труда понимать его. Подогревали друг друга сенсациями, спешили поделиться друг с другом всем слышанным и виденным. Здесь Мафусаил просвещал Эпименида. Мафусаил по Библии — долговечнейший из людей. Эпименит — полумифический жрец Древней Греции, прорицатель будущего и толкователь прошлого. Глухой осведомлял слепого. Здесь объявляли несуществовавшим «время, начиная с кобленца». Здесь считали, что, подобно тому, как Людовик XVIII достиг милостью Божией двадцать пятой годовщины своего царствования, так и эмигранты милостью закона достигли двадцать пятой своей весны. Тут все было в полной гармонии. Тут жизнь чуть теплилась во всем. Слова излетали из уст едва уловимым вздохом. Газета, отвечавшая вкусом салона, напоминала папирус. Здесь попадались и молодые люди, но они выглядели полумертвыми. В прихожей посетителей встречали старенькие лакеи, господам, время которых давно миновало, прислуживали такие же древние слуги, все производило впечатление чего-то отжившего, но упорно не желающего сходить в могилу. Охранять охранение, охранитель вот примерно весь их лексикон. Блюсти за тем, чтобы не запахло чужим духом. К этому, в сущности, сводилось все. Взглядом этих почтенных особ было действительно присуще особое благоухание. Их идеи распространяли запах камфоры. Это был мир мумий. Господа были набальзамированы, из лакеев сделаны чучело. Почтенная старая маркиза, разорившаяся в эмиграции и державшая только одну служанку, все еще говорила «мои слуги». Что же собой представляли посетители салона, госпожи Дете? Это были ультра. Быть ультра. Быть может, явления, обозначаемые этим словом, не исчезли и по сей день, но самое слово потеряло уже всякий смысл. Постараемся объяснить его. Быть ультра — это значит во всем доходить до крайности. Это значит во имя трона нападать на королевский скипетр, а во имя алтаря — на митру. Это значит опрокидывать свой собственный воз, брыкаться в собственные упряжки. Это значит возводить хулу на костер за то, что он недостаточно жарок для еретиков. Это значит упрекать идола, что в нем мало идольского. Это значит насмехаться от избытка почтительности. Это значит винить папу в недостатке папизма, короля в недостатке рейлизма, а ночь в избытке света. Это значит не признавать за алебастром, снегом, лебедем, лилией их белизны. Это значит быть таким горячим защитником, что из защитника превращаешься во врага. Так упорно стоять за что это превращается в против. Непримиримый дух ультра характеризует главным образом первую фазу реставрации. В истории не найдется эпохи, которая походила бы на этот краткий период, начавшийся в 1814 году и закончившийся около 1820 со вступлением в министерство господина де Вилель, исполнителя воли правой. Описываемые шесть лет представляют собой неповторимое время, и веселое, и печальное, блестящее и тусклое, как бы освещенное лучами утренней зари, но и окутанное мраком великих потрясений, все еще заволакивающим горизонт и медленно погружающимся в прошлое. И среди этого света и тьмы — Существовал особый мирок, новый и старый, смешной и грустный, юный и дряхлый, протиравший глаза. Ничто так не напоминает пробуждение от сна, как возвращение на родину. Существовала группа людей, смотревшая на Францию с раздражением, на что Франция отвечала иронией. Улицы были полным-полны старыми филинами маркизами, возвратившимися из эмиграции аристократами, выходцами с того света, бывшими людьми с изумлением взиравшими на окружающее. Славное вельможное дворянство и радовалось, и печалилось, что оно снова во Франции, испытывая упоительное счастье от того, что снова видит родину, но и глубокое отчаяние от того, что не находит здесь, своей старой монархии. Знатные отпрыски крестоносцев оплевывали знать империи, то есть военную знать. Историческая нация перестала понимать смысл истории. Потомки сподвижников Карла Великого клеймили презрением сподвижников Наполеона. Как мы уже сказали, Мечи скрестились, взаимно нанося оскорбления. Меч Фонтенуа подвергался насмешкам, как ржавое железо. Меч Маренго внушал отвращение и именовался солдатской шашкой. Давно прошедшее отрекалось от вчерашнего. Чувство великого и чувство смешного были утеряны. Нашелся даже человек, назвавший Бонапарта Скопеном. Скопен, персонаж комедии Мольера, плутни Скопена, ловкий и хитрый слуга Интриган. Этого мира больше нет. Теперь от него, повторяем, ничего не осталось. Когда мы извлекаем оттуда наугад какую-нибудь фигуру, пытаемся воскресить его в воображении, он кажется нам таким же чуждым, как мир до потопных времен. Да он и в самом деле был поглощен потопом он исчез в двух революциях. О, как могуч поток освободительных идей! Как стремительно заливает он все, что надлежит ему разрушить и похоронить, и как быстро вырывает он глубочайшие пропасти! Таков облик салонов тех отдаленных и простодушных времен, когда Мартенвиль считался мудрее Вольтера. Мартенвиль – драматург и журналист, известный циничным остроумием и политической беспринципностью. С 1819 года – редактор ультра газеты «Белое знамя». У этих салонов была своя литература и своя политическая программа. Здесь веровали в Фьеве. Фьеве Жозеф – Журналист и писатель начал карьеру во времена революции, успешно приспосабливался ко всем правительствам, при реставрации сотрудничал с раэлистской прессой. Здесь занимались толкованием сочинений Кольне, здесь законодательствовал Ажье. Кольне — публицист и букинист с набережной Малаке. Ажье, в прошлом деятель революции, с наступлением реакции сделал карьеру юриста. Наполеон был здесь только корсиканским чудовищем. Позднее, в виде уступки духу времени, в историю вводится маркиз де Буонапарте, генерал-поручик королевских войск. Салоны недолго сохраняли неприкосновенную чистоту своих воззрений. Уже... С 1818 года сюда начинают проникать доктринеры, что явилось тревожным признаком. Доктринеры, будучи раэлистами, держались так, словно старались оправдаться в этом. То, что составляло гордость Ультра, у них вызывало смущение. Они были умны, они умели молчать. Они щеголяли своей в меру накрахмаленной политической догмой. Успех был им обеспечен. Они несколько злоупотребляли, впрочем, не без пользы для себя березной галстуков и строгостью наглухо застегнутых сюртуков. Ошибка или несчастье партии доктринеров заключалось в том, что они создали поколение юных старцев. Они становились в позу мудрецов. Они мечтали привить к крайнему абсолютизму принципы ограниченной власти. Либерализму, разрушающему, они противопоставляли, и порой чрезвычайно остроумно, либерализм охранительный. От них можно было услышать такие речи — реализму. Он оказал ряд услуг, он восстановил традиции, культ, религию, самоуважение. Ему свойственны верность, храбрость, рыцарственность, любовь, преданность. Сам того не желая, он присовокупил к новому величию нации вековое величие монархии. Его вина в том, что он не понимает революции, империи, нашей славы, свободы, новых идей, нового поколения, нашего века. Но если он виноват перед нами, то разве мы так уж не повинны перед ним? Революция, наследниками которой мы являемся, — должна уметь понимать все. Нападать на реализм значит грешить против либерализма. Это страшная ошибка, страшное ослепление. Революционная Франция отказывает в уважении исторической Франции, иначе говоря своей матери, иначе говоря себе самой. После 5 сентября с дворянством старой монархии Стали обращаться так же, как после 8 июля обращались с дворянством империи. 5, точнее 2-5 сентября 1792 года происходили массовые казни врагов революции, заключенных в парижских тюрьмах. 8 июля 1815 года Людовик XVIII в обозе интервентов вступил в Париж. После этого начался белый террор. Они были несправедливы. Карлу мы к лили. Неужели необходимо всегда иметь предмет гонения? Что пользы — счищать по золоту с короны Людовика XIV или сдирать щепок с герба Генриха IV? Мы смеемся над Вобланом, стиравшим букву Н Сиенского моста. А что, собственно, он делал? Да то же, что и мы. Бувин, как и Маренго, принадлежит нам. Лилии, как и буква Н, наши. Это наше наследство. К чему уменьшать его? От прошлого своей отчизны также не следует отрекаться, как и от ее настоящего. Почему не признать? Всей своей истории. Почему не любить всей Франции в целом? Так доктринеры критиковали и защищали реализм, вызывая своей критикой недовольство крайних реалистов, а своей защитой их ярость. Выступлениями «Ультра» ознаменован первый период реставрации. Выступление «Конгрегации» знаменует второй. На смену восторженным порывам пришла пронырливая ловкость. На этом мы и прервем наш беглый очерк. Конгрегация — союз виднейших аристократических фамилий, тайно руководимый иезуитами, для борьбы с либеральным движением во Франции в царствование Карла X. В ходе повествования автор этой книги натолкнулся на любопытное явление современной истории. Он не мог оставить его без внимания и не запечатлеть мимоходом некоторые своеобразные черты этого ныне уже никому неведомого общества. Однако он долго не задерживается на этом предмете и рисует его без чувства горечи и без желания посмеяться. Его связывают с этим прошлым дорогие, милые ему воспоминания, ибо они имеют отношение к его матери. Мать Гюго была роялисткой. Впрочем, надо признаться, что этот мирок не лишен был своего рода величия. Он может вызвать улыбку, но его нельзя ни презирать, ни ненавидеть. Это Франция минувших дней. Как все дети, Мариус... Пол Мерси кое-чему учился. Выйдя из-под опеки тетушки Жиль Норман, он был отдан дедом на попечение весьма достойного наставника чистейшей классической ограниченности. Эта юная, едва начавшая раскрываться душа, из рук ханжи попала в руки педант. Мариус провел несколько лет в колледже, а затем поступил на юридический факультет. Он был роялист, фанатик, и человек строгих правил. Деда он недолюбливал, его оскорбляли игривость и цинизм старика, а об отце мрачно молчал. В общем, это был юноша пылкий, но сдержанный, благородный, великодушный, гордый, религиозный, экзальтированный, правдивый до жестокости, целомудренный до дикости.